Глава девятая. Сюрприз. «Это возмутительно! Уму непостижимо! Этого просто не может быть!» Заявила красивая и ухоженная женщина за сорок, одетая в стиле Мартиши Адамс, то есть во все черное и местами облегающее. Она вскинула голову и отошла к огромному окну, делая вид, что вид за ним гораздо интереснее только что представленной избранницы ее сына. Хозяин кабинета, немолодой на вид мужчина с внимательными серыми глазами, вздохнул. Возвел очи горе и, не найдя на потолке ответа, снова вперил взгляд в меня. А что я? Я сама не в курсе, как оказалось в статусе невесты их сына. Догадывалась, что от местного создателя можно ждать подвоха. Но он всю дорогу про грядущий конец света вещал. И я была уверена, что отправит меня мир спасать. Или что-то такое. Уже и речь заготовила, что, извините, уважаемый, спаситель у нас вы. А я на эту роль никак не гожусь. Вот если бы миру можно было капельницу поставить, как перепившему гражданину... или температуру сбить, тогда пожалуйста. Могу искусственное дыхание или непрямой массаж сердца сделать. Тоже без проблем. Уколы, клизма, перевязки, раны почистить и зашить. Все ко мне, справлюсь. А вот от негатива мир очистить. И прорехи в ткани мироздания залатать. Извините, этому не проходили. В общем, я должна была быть убедительной. Но Творец ничего такого не сказал. После прилета он, как образцовый глава семейства, нанял на станции экипаж Отвез и лично проводил нас до кованых ворот большого мрачного замка. Там стукнул в молоток, да так, что вздрогнули и мы с пацанами, и створки ворот. Сунул мне в руки свиток и... испарился. Просто исчез на манер чеширского кота, оставляя после себя ехидный прищур разноцветных глаз. Мальчишки, видимо, это уже видели, потому что, как только божество начало таять в воздухе, помахали ему на прощание. Он улетел, но обещал вернуться. Глядя на парней. Вспомнила я незабвенную мучительницу. Надеюсь, что мне предложат другую должность. Все же в обустройстве замка я ничего не смыслю. Ворота распахнулись, и мы вошли внутрь. Навстречу спешил немолодой мужчина в ливреи в сопровождении двух вооруженных мечами мужчин в доспехах. Приближаться к ним резко расхотелось. Я огляделась в поисках путей отступления, но ворота оказались закрыты. Это не понравилось мне еще больше. Мужчина подошел ближе, остановился в нескольких шагах и принялся выглядывать что-то за моей спиной. Но, увы, Карлсон улетел, потому встречающий ничего не нашел. Наконец он перевел взгляд на меня, потом на мальчишек. Оценил наш вид в дорожных костюмах с аквояжами и выдавил. — Леди? — Александрова Ирина Леонидовна, — представилась я, — с рекомендательным письмом к владельцам замка. Я протянула мужчине свиток. Он принял его осторожно, даже чуть опасливо, будто я ему гадюку сую. Хотя последнего я не исключала. Будущий покровитель смерти не сказал, что там. Вылезет тварь какая-нибудь, покусает всех, и опля, я хозяйка замка. Мне он, правда, не особо нравится, но отказываться в моем положении не резон. Денег-то божественная сущность нам не выделила. «Молодой хозяин сейчас примет вас», — сказал то ли дворецкий, то ли мажортом, жестом предлагая следовать за ним. Пришлось идти. Охранники молча следовали за нами. Интересно, это чтобы мы не сбежали или не напали? Замок встретил нас холом, не сказать, что зловещим, но оставляющим тягостное ощущение. Слишком много в нем было темного и подавляющего. Тяжелые драпировки, массивная мебель, высокий потолок, огромные картины в вычурных рамах. Сразу начинаешь чувствовать себя букашкой. Мальчишки чинно прошли. Сели на диванчик и сложили руки на коленях. Ну, прям ангелочки. И не скажешь, что у Пашки в кармане лежит зуб, вытащенный из пасти волка в трактире. Я честно хотела поставить его на место или вернуть хозяину, но Гарри заявил, что это заслуженный трофей, ведь не каждый сунет руку в пасть у мертвую, и парень должен оставить его себе. Передернулась, но махнула рукой, соглашаясь. Бог местный ему виднее. Сейчас же глянула, чтобы в зоне досягаемости парней не было ничего, что можно отковырять. Убедилась, что можно быть спокойной, и улыбнулась мажордому. «Нам подождать тут?» — вежливо спросила. «Да, если вас не затруднит», — ответил мужчина. Кивнула и отошла к стене рассматривать картину. Дворецкий ушел вглубь дома, а стражи остались стоять в холле. «Хорошо, при них парни не будут безобразничать». Решила я и углубилась в рассматривание картинного полотна. Оно завораживало. Настолько детально были прописаны все мельчайшие детали сражения черноглазого всадника с какой-то тварью, что оторваться было невозможно. «Кс-кс-кс!» Услышала я шепоток и резко обернулась. Все было по-прежнему. Мальчишки сидели, сложа руки. Стражи стояли туканами. Отвернулась к полотну, продолжая косить глазом на мальчишек. Попой чуяла, они что-то задумали. Но картина вновь увлекла. Как будто я погрузилась в тот самый момент... когда тип с обнаженным торсом разил мечом тварь со скальной пастью. У него на прессе можно было кубики пересчитать, а у твари — зубы. Меч уже был готов пронзить неизвестное науке существо, когда меня резко выдернули в реальность. «Это мой предок. Полотно изображает битву, что произошла вскоре после сотворения мира. Тогда произошел прорыв, и из одного из нижних миров хлынули такие вот кровожадные твари». Раздалось возле уха. Вздрогнула и повернула голову. Рядом стоял мужчина. Сходство с портретом присутствовало, но глаза подвели. Такой пугающей и засасывающий в себя черноты в них не было. Судя по его невозмутимому виду, мужчина, одетый в расшитый серебром ковзол, и был молодым хозяином. На фоне своего предка он показался вполне даже симпатичным. Темные волосы, приятное подвижное лицо, живые внимательные глаза, с любопытством глядя то на меня, то да на мальчишек. На вид ему было лет тридцать с хвостом. Стоял он спокойно, заложив руки за спину, и ждал. «Александрова Ирина Леонидовна», — снова повторила я, — «прибыла к вам с рекомендательным письмом». «Я так и понял», — сказал незнакомец, оглядев меня с головы до ног. «Ну что же, добро пожаловать в наш замок, дорогая невеста. Пойдемте, я предоставлю вас родителям. Мальчиков пока разместят в гостевых. И да, беса можно оставить». «Чего?» «Какого беса? Какая невеста?» Я не двинулась с места, хотя мужчина предложил мне свой локоть. «Простите, не понимаю, о чем вы?» Я бросил растерянный взгляд на мальчишек, которые, как по команде, встали с дивана. «Мелкий бес. Их развелось нынче слишком много, и одному из них понравился ваш младшенький. Я не возражаю, мальчик может оставить его себе. Если провести обряд из них, получаются верные помощники и слуги», пояснил мужчина, кивая на мальчишек. И тут из-за пазухи Пашки высунулась мордочка какого-то существа, белого, с большими заостренными ушами, раскосыми глазами и крохотным розовым носом, как у кота. Понятно теперь, кто и почему кыскал. Пашка принял существо за кота. «Боже, куда ты меня привел? В замке темных белый бес». «Он не опасен?» — спросила я. «Болезни, паразиты, признаки агрессии». Мальчишки понятливо вздохнули. Они давно просили у меня питомца. Но я не разрешала. А вот хозяин возрился с удивлением. Интересная мне досталась невеста. Он снова оценивающе оглядел меня. И тут меня торкнуло. Минутку. Сказала, отходя от странного типа подальше. Какая невеста? Вы что-то путаете. Я никак не могу быть вашей невестой. Увы, именно так заявлено в ваших рекомендациях. Он помахал свитком в воздухе. Что вы-то самая полностью соответствующая запросу невеста, что она направляется мне создателями в качестве оплаты полугодового служения. Тут уже ничего не поделаешь, так что пойдемте, леди Ирина. Представлю вас родителям. Так я и узнала о своем новом статусе. Интересно, а богохульство тут строго карается? И пока Ирина негодует в душе и ищет выход из ситуации, представляю Пашку с бесом.